Глава двадцатая. Москва, 13 мая 1682 года. «С чего вламываешься, в покой мой, коли с миром пришел? Да и где нынче тот самый мир?» — строго из-под глянув, проговорил полковник Глебов, постепенно выходя из-за стола и держа на вытянутой руке шпагу. «За кого ты?» «Ты что ж, полковник, с ним еще и говоришь?» — вопрошал Иван Толстой, между тем, вжимаясь в самый уголок комнаты. «Злодей это от Нарышкинского кудла Змеиного!» «Вижу, что на меня уже направили пистолет. Это так среагировал тот сотник, что и привел меня в терем полковника Стременного полка. «Выслушай, что скажу тебе, а уже после, как считаешь, нужным поступай». — сказал я, расставив руки в стороны, показывая, что безоружен, и не нападать пришел. — Стреляйте в его! — продолжал кричать полноватый мужик с необыкновенно густыми бровями. Но ни я, ни полковник стременных как будто бы не замечали этого крикуна. Хорошая на самом деле реакция от полковника. Видимо, уважение особого к толстому он не питает. Но шпага все еще угрожающе направлена на меня, как и пистолет сотника. — Не, конечно, я не без беззубый. И нож есть в рукаве, и руки-ноги на месте. И даже весьма вероятно, что мне придется применить свои навыки. Но сперва нужно проговорить. — Полковник. — Полковник, что ж ты медлишь? Толстой не унимался. Глебов посмотрел в сторону Ивана Толстого. Я заметил, как скривилось лицо полковника. Иван Толстой и вовсе не выглядел смелым и решительным. А я еще был практически уверен в том, что он догадывался, кто же я на самом деле такой. Желтый сказал, что пожаловал от владыки, того и ввел напрямки к тебе. Оправдывался сотник. И что ж владыка пасту свою примирить не желает? Не так, чтобы почтительно по отношению к патриарху проговорил полковник. Никита Данилович Глебов махнул сотнику и всем тем стрельцам, что толклись в дверном проеме и только ожидали приказа своего командира, чтобы показать мне Кузькину мать. Дверь захлопнулась. Внутри комнаты оставались трое. Я — полковник Глебов и эмиссар от бунтовщиков Иван Толстой. Зачем именно он пожаловал к полковнику единственного стреляцкого полка, который еще не определился со стороной конфликта, было вполне очевидно. Коля, скажу тебе, полковник, что я не от патриарха прибыл. — А из самого Кремля до тебя. — Поверишь ли убить меня? — спросил я, намереваясь расстегнуть кафтан. Повисла пауза, и у Толстого и у Глебова явно внутри бушевали противоречивые эмоции. Толстой, как было видно, готов был праздновать труса, но при этом не скрывал своего интереса к разговору, ждал когда свое веское слово скажет полковник в свою же очередь никита данилович глебов уже понял главное именно за него сейчас будут бороться милославские и нарышкины хотя нет такое упрощение мне не нравится я ведь сейчас выступаю не за нарышкиных а уже за признанного царя за того монарха который будет способен вести россию вперед а что до нарышкиных Так если братья-царевны в бане вдруг дружно угорят, то вряд ли найдется у меня хоть одна слеза, чтобы их оплакивать. И нескольких дней будет достаточно, чтобы понять, что милославские не так уж и преувеличивали, когда перечисляли и описывали бунтовщикам непотребные дела на рышкинах Вот только и у милославских-то рыльцев пушку. Ты не желтый. Прищурившись, спросил Глебов, показывая, что кое о чем уже догадался. Чей это краснокафтанник сподобился явиться по мою душу? Я растянул желтый кафтан и вправду демонстрируя красный подкафтанник. Вот что они решат. Кинутся ли с саблями на меня? Но Гребов с каким-то даже азартом перевел взгляд в сторону Толстого. Мол, видишь, еще один покупатель на меня явился, так что торг будет. «Кто ты есть?» — спросил полковник стременного полка. Егор Иванович Стрельчин, полковник первого стрелецкого приказа», — гордо заявил я. Лицо у обоих мужей вытянулись. Я даже не знаю, хорошо ли то, что они меня узнали, или то, что я становлюсь известной личностью. Или же эта известность до добра меня не доведет. «Кровавый полковник!» С неким ужасом произнес тогда Иван Андреевич Толстой. Так и мыслил я. А вот теперь и мне пришлось на такое выпучить глаза. Я даже как-то малость подрастерялся. Кровавый полковник. Ох и любят же у нас в народе громкие и звонкие прозвища давать. Я после того, как ты более двух сотен стрельцов погубил, смелость маешь прийти ко мне. Мне показалось, что даже с нотками восхищения говорю Глебов. — Ты и есть наиглавнейший вор и убивец! — выкрикнул Толстой. Но ни от меня, ни от полковника Глебова не ушло то, как после своих выкриков Толстой вжал голову в плечи, будто опасаясь, что его сейчас будут бить за такие слова. — Не того переговорщика послали бунтовщики. Ой, не того. Уверен, что если бы переговоры с полковником стременного полка вел Василий Голицын, Ну, или даже брат Ивана, Петр Толстой. Толку было бы куда больше. Полагаю, что у этих людей и ума, и характера было достаточно, чтобы убедить полковника стременного полка принять нужную сторону. Что ж, раз того не сделано, то мне оно и во благо. Я и заговорил. — Ну, теперь, полковник, ты знаешь, кто есть я? — На самом деле повинен ты разуметь и то, что стоять в стороне на особицу в этой братоубийственной войне у тебя не выйдет. Кто бы опосля к власти не пришел, если ты смолчишь, все едино, виноватым останешься. И как смолчать, полковник, ежели царь уже избран? Ведь Иван Алексеевич неисправимо скуден разумом, разразился я пламенной речью. Я замолчал, давая возможность Никити Даниловичу проявить эмоцию. Вот какая она будет — задумчивость ли, возмущение, досада, а может, торжество? Мне нужно было понимать, в какую сторону все-таки склоняется этот человек. А вот самому Глебову, видимо, было интересно сперва увидеть реакцию Толстого. — Златым и серебом полок твой стремяной осыплем! — практически выкрикнул Иван Андреевич Толстой. Я с усмешкой посмотрел на Глебова, всем своим видом показывая, что презираю то решение, которое принимается не в угоду чести и достоинству, а лишь ради денежных выплат, наемническое по сути своей. — Коля ты рядом со мною встанешь, Никита Данилович, то и честь свою сбережешь, и мошну набьешь, так, как никакие милославские на не дадут. На том слово мое. Серьезно сказал я. Если отринуть всю политическую серьезность, то это даже потешно, как будто бы два жениха уговаривают девицу пойти замуж, а невеста лишь глазками стреляет. И это нисколько не делает чести Никите Даниловичу Глебову. Не по душе мне то, что случилось на Красной площади. Не вижу я правды в том, как бы убивать стрельцов. Они ж словно дети малые кожному верят. Сказал Глебов, глядя в мою сторону. «За веру, за царя, за отечество! Вот за что стою я со своим полком! Амздаимцев будем хватать и у Нарышкиных, и у Милославских! У нас царь есть, природный, законный!» Жестко сказал я, чеканя каждое слово. Глебов задумался. «Я уже видел, как он склоняется к моей позиции». Да и сразу было понятно, что предложение, прозвучавшее от Ивана Андреевича Толстого, оказалось, видимо, полковнику не блестящим. Ты, полковник, не забудь, что жалование стрельцам твоим отдали да по Ефимке сверху накинули, — привел, как мне показалось, крайне сомнительный довод в свою пользу Иван Толстой. Я молчал. Когда уже сказано немало слов, когда позиции ясны, то что-либо еще говорить — это всего лишь сотрясать воздух. — Я повинен увидеть царя Петра Алексеевича и царевича Ивана Алексеевича, — решительно сказал тогда Никита Данилович Глебов. Вот коли так, что лжа — все то, что говорят иные стрельцы, то и быть посему. — Да как же так? А серебро что выдали тебе? — возмутился Толстой, но его вновь не слушали. — — Да, верю я в то, что все добре с царственными сынами. Тебе верю. А покажи крест, что произрастает из груди. Словно ребенок, просящий показать фокус, попросил Глебов. Эти слова прозвучали после весьма продолжительной паузы, взятой на раздумье полковником стремяного полка. Я показал. Нужно в Кремль, пока толстые не призвали стрельцов, к приступу нашей слободы. «Так зачем же дело стоит?» — лихваски выкрикнул я. «Нынче же, полковник, собирай две или три сотни конных стрельцов, да в Кремль пошли. Сам все увидишь, со всеми переговоришь». «Так тому и быть», — сказал Глебов и посмотрел в сторону уже почти трясущегося от страха Ивана Толстого. «Ты, Иван Андреевич, не серчай, да и во врагах своих я не желаю тебя видеть». «Но правды, вот чего я более всего хочу», — сказал Глебов. «Ты ступай-ка по добру да по здорову. Уж, школе решу на твою сторону встать, то весточку пришлю. Ступай». это стоит поспешил ретироваться, пока такая возможность у него появилась. «Я бы его арестовал, но тут я не в своей епархии и не стоит давить на стремяного полковника». Не далее, как через полчаса, мы с ним в сопровождении трех сотен конных стрельцов рассекали, будто волны опешивших от неожиданности бунтовщиков, и устремились к Кремлю. Ну и как в такой поездке? Мне было смотреть в глаза Никите Глебову, который сидел все лет так, будто в нем его и мать родила. Ну а я, ну что поделать, подправлю свой навык верховой езды». Да и то закрутило меня это время, ни часа свободного не отзажалело. Оставалось только демонстрировать раны и рубцы на теле и объяснять свою нелепость, как наездника, многими ранами. Да это ли важно? Похоже, что я близок к тому, что своими действиями серьезно изменяю ход истории. Со стременным полком мы обороняться будем куда как проворнее. Наш конный отряд, словно ледокол, рассекал сонные до да пьяные льдины. Нам вслед летели бранные слова, и замыкающая полусотня стрельцов отрабатывала нагайками по бунтовщикам-льдинкам даже чаще, чем передовая полусотня, прорубающая путь к Кремлю. Если ситуация никоим образом не изменится, иначе в Москве будет такой же бардак, нужно совершать масштабную вылазку а до того момента проверить весь Кремль на предмет пустующих помещений, где можно было бы содержать пленных. Ведь можно нахватать бунтовщиков-то немало, такими вот никакими. Но нужно быть и аккуратным. Человек с похмелья, как правило, злой да дурной. Он с первоначалу может как пальнуть-пальнуть, а потом уже только думать, зачем это сделал. На подходе к Боровицким воротам Кремля наш конный отряд открыл стрельбу в воздух. Не я отдал этот спорный приказ. Но сперва было забавно наблюдать, как сонные, расслабленные, может быть, чуть менее пьяные, чем другие бунтовщики, но столь же неорганизованные стрельцы в зеленых и синих кафтанах разбегались в разные стороны, словно тараканы, которые выползли на ночной жор. А тут... Хозяин квартиры решил водички попить, свет включил. Вот те и прыснули в разные стороны. Бунтовщиков тут было относительно немного. Если с наступлением темноты здесь околачивалось не менее тысячи человек, то теперь с рассветом у Боровицких ворот оставалось дежурить не более двух сотен. «Хватай! Бери их, братцы!» Увлеченно кричал полковник стременного полка Никита Данилович Глебов. Хотел я было остановить полковника и его стрельцов, но не стал. Вот сейчас своими действиями Глебов окончательно выберет сторону. Он был еще не старый человек, назначенный полковником меньше месяца назад. Но так как это назначение проводилось с учетом мнения самих стременных стрельцов, Глебов обладал и властью, и поддержкой, и связями среди лучших на данный момент русских конных воинов. А еще он не успел пока присветиться своей властью. Оттого и действовал теперь эмоционально, явно увлекаясь. Вот и сейчас он отдал приказ ловить и хватать бунтовщиков. А ведь только ехали на разговор в Кремль, чтобы окончательно полковник конных стрельцов принял сторону. Перед тем, как отправиться в Кремль, Я, правда, и сам говорил полковнику Глебову, что он мог бы неплохо усилить свою переговорную позицию с кремлевскими боярами. Нужно было взять-то какое-то количество бунтовщиков пленными. Уверен, что на боярский триумвират из Матвеева, Языкова и Рамадановского и на царя произведет впечатление факт первых стелецких арестов. Ведь пока создается впечатление, что любые проявления законности и порядка просто-напросто уничтожены. Да и на бунтовщиков арест хотя бы пятидесяти воров в стрелецких кафтанах должен произвести эффект холодного душа. Оказывается, что за вольницу нужно будет дорого заплатить. Да и потом, ведь мы-то, по сути, на войне. И можем менять пленных стрельцов на нужных нам лояльных людей. Или же отдавать за нужные нам действия или бездействия. «Куда?» — сказал я, притягивая к себе за зеленый кафтан сотника. Ради него я и спешивался, а он тут убегать вздумал. Зеленокафтанник резко разворачивается ко мне, а в руке у него пистолет. Сотник явно не думает меня просто припугнуть. Он выжимает спусковой крючок. Курок с зажатым словно в клювике кремнем опускается на затравочную полку. Порох воспламеняется и только сейчас сгоревшие газы выталкивают пулю в мою сторону. Это ж сколько времени занимает? По моему восприятию чуть больше двух секунд, но явно меньше трех. При достаточной реакции есть возможность уйти с траектории полета пули. Да, противник может и довернуть пистолет. Но тогда прицел собьешь, а может быть и настрой. Впрочем, хладнокровия в бешеных глазах Сотника замечено не было. Пуля летит мимо, казалось, что очень близко с моим левым плечом. Я и Сотник оба с тревогой наблюдаем за тем, куда же именно устремляется свинцовый шарик. У каждого свои резоны. а, -а вскрикивает один из стременных стрельцов. «Боец в малиновом кафтане, так же, как и я, спешившийся». Державший на прицеле сразу двух бунтовщиков, настоявший спиной ко мне и зеленому сотнику, заваливается вперед на взятых им в плен воров. Пуля, предназначенная мне, впивается вплоть другого человека. Я резко делаю два шага вперед, кулак правой руки уже готов обрушиться на голову одного из главарей бунтовщиков. Однако неожиданно для меня сотник демонстрирует удивительную прыть и разрывает дистанцию на один шаг. Мой противник бросает пустой пистолет, тянется за саблей. А вот это уже зря. Полторы-две секунды времени он мне подарил. Резко сближаюсь, правую руку кладу на кисть руки бандита. С силой нажимаю, отправляя еще неизвлеченную саблю обратно в ножны. «На!» И ото всей своей стрелецкой души бью головой по носу бунтовщика. Он начинает оплывать, но держится, сознание не теряет. Только тут же подскакивают два стременных стрельца верхом на конях и от души начинают стегать плетками сотника-убийцу. Повсеместно раздаются выстрелы. Ну что ж, игры закончились. Стременные перестали уповать лишь только на себя и растерянность противника. Первая пуля... Вражеским сотникам была выпущена в сторону конных стрельцов, видимо, считавших себя неприкасаемыми. Боровицкие ворота начинают стремительно открываться. Дежурившая здесь сотня Язепа Волоковича, ну, того самого, смоленского шляхтича, который перешел на мою сторону из полка синякафтанников, выходила и строилась в линию. — Сдавайтесь! Не нужно лишней крови! поляжите, иначе здесь все! Стараясь переорать звон металла и крики людей, вызывал я к разуму бунтовщиков. Да они и не имели воли к сражению. Если бы не выстрел сотника, вполне возможно и получилось бы большую часть бунтажных стрельцов без бою пленить и с триумфом войти в Кремль. Бунтовщики бросали оружие, часть из них становилась на колени, и вот мольба их о пощаде перекрыла все другие звуки. В скорости мы въезжали в Кремль, а на Красной площади вновь собиралась стрелецкая толпа. Разбуженные выстрелами и криками стрельцы, словно мыши или те же тараканы, из многих щелей вылезали помятыми и сонными. Я и не предполагал, что здесь можно найти столько укрытий, чтобы практически под стенами Кремля умудряться спать. — Закрыть ворота! Послать за запасной сотней! — отдавал я приказы. Мало того, что не исключена атака на дурака от бунтовщиков, того и, гляди, сонные и страдающие от похмелья попрут они на приступ. Так еще необходимо сдерживать конных стрельцов, тут, у Боровицких ворот, не пропуская их к красному крыльцу в грановитой палате. Они ввязались в действие и пока еще не союзники. Да и мне нужно было показать свою власть». И без того предстоит еще спор за лидерство с полковником Глебовым и, вполне возможно, с тем самым немцем-англичанином, которого я встретил на реке. Так что пускай видят, что просто так отбросить меня не получится. Да и вовсе не выйдет. Я в сопровождении своего десятка, с которым ходил на вылазку, и Никита Данилович Глебов, резко растерявший свой азарт и игривое настроение, также в сопровождении десяти стрельцов в малиновых кафтанах, быстрым шагом, не говоря ни слова, направлялись к красному крыльцу. Пролилась кровь, и теперь уже было совсем недовеселье. Я не знаю, каков Глебов боевой командир. Наверное, уже был участником чагиринских походов, как минимум там должен был получить боевое крещение, но вот теперь оказался слишком эмоциональным. С одной стороны его приказ брать пленными дежуривших у Боровицких ворот бунтовщиков, а с другой, ведь Глебов растерялся, когда у стен Кремля началась настоящая бойня. Неладное я почувствовал раньше, чем увидел то безобразие, что творилось у Красного крыльца. А что сие? Даже с какой-то радостью спросил Никита Данилович. Наверное, наблюдая творящееся безобразие, полковник подумал, что раз не он один глупости может делать, то это как-то оправдывает уже понесенные конными стрельцами потери. У них двое убитых, четверо раненых. Ну, в той стычке, что у Боровицких ворот. А вот картина, которая представилась нам, действительно была неприятной. Немецкие наемники, вероятно, из роты Рихтера, стояли наверху Красных ворот и держали оборону. Там же вместе с ними была и часть тех немцев, которых мне удалось рассмотреть у Москвы-реки. Внизу, держа на прицеле всех, кто был наверху, крыльца, были частью мне и вовсе незнакомые люди. Кстати, вооруженные, но не стрельцы и не наемники. Возможно, боевые холопы какого-нибудь из бояр. Тут же внизу я увидел своих стрельцов, десятка два. Но большая часть красных кафтанов взирала на все происходящее со стороны. Будто бы не союзники сейчас готовы были поубивать друг друга. А два друга не поделили внимания девочки. И теперь готовы кулаками доказывать свое превосходство перед дамой. Но опять же, вопрос, кто эта дама? Ну, если пользоваться дальше образом, то дама это выходит Петр Алексеевич. Да ты! Не сказать бы такое вслух. «За него весь сыр-бор и может быть». «Что происходит?» — спросил я, подходя к стоящему внизу крыльца Григорию Григорьевичу Рамадановскому. «Где государь?» «Да, Ромадановский боярин». «Но вот прямо сейчас думать мне о сословных правилах было недосуг. Я даже примерно начинал догадываться, что же именно происходит. Видимо, не один только я догадался о том, что не все ладно с тем покушением на Петра. — Полковник, а ты не что позабыл, кто я есть и кто ты есть? — ответил мне Романадовский. — А ты, боярин, не серчай. Нынче меня беспокоит лишь одно — где государь и что с ним? — решительно говорил я. А уж после поговорить можно, кто прав и кто обижает кого. — Боярин Матвеев и с ним Петр Алексеевич. Нехотя сказал Романдатовский. Не говоря больше ни слова, я направился вверх по лестнице. В меня грозили стрелять как сверху лестницы, так и внизу ее. Но я шел к своему государю. Надо? Ну, Матвеева убью. Понадобится, так и Ромадановского не станет. Это я не говорю о Софье, Хованском и Ежесними. А вот нечего стращать самого энергичного русского царя, Петра. Его, конечно, учить еще надо, наставлять Ну вот и начну это делать Если только меня, конечно, не застрелят Я шел вверх, вперед Десятая, пятнадцатая ступенька «Полковник, спустись, стрелять буду!» Завопил боярин языков Я ничего не отвечал Я лишь преодолевал одну за другой ступени. Спуститься? Да нет Либо поднимусь и войду в палаты, либо погибну. Но вниз ни шагу. Конец книги Читал сибиряк